Чему молилась ты с любовью, что, как святыню берегла, Судьба людскому суесловью на поругание предала? Толпа вошла, толпа вломилась в святилище души твоей, И ты невольно постыдилась и тайн, и жертв доступных ей. Ах, если бы живые крылья души парящей над толпой Ее спасали от насилия бессмертной пошлости людской.